Пивной рассказ. Вагон-лавка Киевского ТПО в течение 4 месяцев привозила только одно пиво. Из письма корреспондента. Вагон-лавку на станции ждались нетерпением и дождались. Она приехала, и железнодорожники кинулись к ней толпой. Сподобились. Первое, что бросилось в глаза обитателям станции, это лозунг на стене вагона. неприличными словами не выражаться. А под ним другой. Лицам в нетрезвом состоянии ничего не продаётся. Здорово, изумились железнодорожники. Иж какие лозгуны пошли. Раньше все бывало писали «Укрепляй кооперацию» или там «Советская кооперация спасет как её, ситуацию, что ли», или еще что-нибудь учёное, а теперь просто. Стало быть, укрепили. И значит, не выражаться матерным образом». «И вам, братцы, запахло, не пойму откуда». «От Еремкина пахнет, он только что с мастером полдюжины раздавил». Дверь вагона открылась, и выглянул гражданин кооперативного вида. «Не напирайте, гражданчики», — попросил он. И от слов его ударила в воздухе столь приятная струя, что Еремкин вместо того, чтобы спросить «сапоги есть?», спросил «вобла есть?». «Как же с любительское, радостно ответил кооп-спец. Ситцу мне бы. Ситцу, извиняюсь, нету. Сарпинка может есть. Сарпинки нету, извиняюсь. Бязь? Нету бязи, извиняюсь. Так что же есть из материй? Пиво, бархатное, черное. о позвольте мне полдюжинки. Сапоги почём? Сапог, извините, нету. Чего-с, керосин? Не держим. Газолин не держим. Вместо газолина могу предложить вам тетушка, Стеньку Разина или Красную Баварию. «На что мне твой разин? Мне для примуса». «Для примусов ничего не держим». «Что ж вы, черти полосатые?» «Попрошу вас, бабушка, не выражаться по матушке». «Взять бы эту бутылку, да по голове ваших кооператоров. Тут ждешь товару, а они пойло привезли». «Пивка, позвольте две дюжины». «Горошку нет ли?» «Пивка! Пивка! Пивка! Пивка! Пивка! Пивка!» Вечером, когда станция утонула в пиве по Маковку, единственно трезвый корреспондент сидел и при свете Луны в лампу нечего было налить, писал в гудок. «От имени служащих нашей станции мквор ЖД и косвенно от имени линии прошу гудок понудить спящий УЧК профсош 5 и правление кооператива выехать на линию с продуктами. В противном случае в виде протеста выходим из добровольного членства кооперации». Жирная луна сидела на небе, и казалось, что она тоже выпила и подмигивает».